ГУМАНИЗМ. ДЕМОГРАФИЯ Конечно, Иосиф обожал Одена, отмахивался от увлечений Одена марксизмом и фрейдизмом, от его пацифизма, любил разговоры с Исаией Берлином, предпочитал не замечать некоторой либеральной ограниченности собственных идей Исаия Григорьевича. Но в ком он нашел полное соответствие своему мировоззрению, кто помог его взглядам на мир обрести окончательную ясность — это Орвелл. Я никогда не слышал от него ничего о романах Орвелла, даже о 1984 -м. но уже к моему приезду в Мичиган в 1976 году он был начитан в эссеистике и документальной прозе Орвелла. «Дорога к причалу Уиган», «Посвящается Каталонии» и прочее. Он перевел «Убивая слона», воссоздав на русском этот кристалл английской прозы. Хотел, чтобы Нина переводила и Ардис издал книжку Орвелловой публицистики. С этой целью он подарил нам четыре пингвинских томика публицистики и писем Орвела, которые я вот уже четверть века читаю, когда хочется прочистить сознание от демагогии, идеологии и прочей мути. За несколько недель до того, как я пишу это, прокатилась волна статей об Орвеле в связи с посвященной ему книгой Кристофера Хитченса, того самого который однажды написал обо мне, что я в годы Второй мировой войны служил в Ваффен-СС. Много писали о том, что Орвелл был не так уж прямодушен и целен, каким он предстает в мифе об Орвеле, поскольку в ихнем бинарном сознании есть только две категории — лево и право, а высказывания Орвелла попадают то в одну, то в другую, то они уличают его в непоследовательности и в лицемерии что, однако, может быть честнее, добрее и смелее Орвеловского взгляда на мир. Иосиф писал, что мир погибнет не от меча, а от дешевых брюк, скинутых с горяча. Люди в дешевых брюках и юбках размножаются в геометрической прогрессии. Бедность плодит бедность. Совесть велит быть на стороне бедного человека. Христианство, как учит Нагорная проповедь, — это любовь к бедным. В декабре 1977 года не было в мире никого беднее, чем вьетнамец, пытающийся в дырявой лодке уплыть от коммунистического террора. Сколько света набилось в осколок звезды на ночь глядя, как беженцев в лодку. Лодка с самыми бедными людьми на земле есть квант божественного света. Одна эта метафора должна перевесить целую жизнь ежедневного крещения лба и буханье поклонов. По улицам наших городов ходят не люди, а толпы. Тирания — неизбежное порождение толпы. Иосиф постоянно писал и говорил об этом. Но я первым делом вспоминаю не слова, а жест. Мы наелись устриц, напились белого вина. Потом еще Наташа Горбаневская затащила нас в подвал, где сильно пьяный румын пел отвары потихоньку колытку» в подвале было душно, вышли на улицу, и еще было светло. Июнь. Мы были в самом центре квартала Сен-Жермен, густая человеческая масса с двумя встречными потоками, перла по тротуару и мостовой. Между прочим, в толпе мимо нас проплыло такое. Тщательно одетый человечек, очень голубого вида, в костюмчике, галстучке, шагал, держа перед собой аккуратный букетик, а за ним шли три здоровенных, подпитых бугая. Они скандировали «Ан, ду, троа». На «кэтр» первый бугай тыкал твердо, сложенный в горсть ладонью человечку в обтянутый серыми брючками зад. «Ан, дай, троа, кэтр» — тычок в зад. А человечек продолжал вышагивать, глядя прямо перед собой. «Мужские игры», — сказал Иосиф. «Обтекая нас, перла однородная масса, И тогда Иосиф немного выпятил подбородок и мотнул головой, словно одним движением указывая на все поголовье сразу. И я понял смысл жеста. Вот он, конец света.